Глава 20. Суббота, 12 августа. 17:00, 18:00. Пап, что случилось? спросил Бруно, увидев, что отец закончил звонок. Грейс тревожно посмотрел на пустое сиденье и камеру. Выясняем. Отчаянно хотелось скорее увести сына и самому убраться подальше от этой камеры. Элис подтвердил его худшее опасение. Камера и парень, который ее оставил, вызывают подозрение. Серьезные подозрения. Но возникла дилемма. Если он выведет Бруно, а через несколько минут взорвется бомба, придется держать ответ. Полицейский знал о взрывном устройстве и сбежал с сыном, Со всех сторон кричали фанаты. Попробуй он их сейчас предупредить. Они и ухом не поведут. Однако, чем дольше они тут остаются, тем выше риск погибнуть, если бомба настоящая. Матч вот-вот будет приостановлен, объявят эвакуацию. — По-моему, на стадионе обнаружили подозрительный предмет, — произнес Рой, стараясь не глядеть на камеру. «Теракт?» — спросил Бруно. Грейс сжал руку сына. «Будем надеяться, что ложная тревога». «А из-за ложной тревоги матч остановят?» «Будем надеяться, что все-таки ложная». Рой снова поглядел на камеру. «Если эвакуируют стадион?» «Есть ли шанс, что игра сегодня возобновится?» «Придется ждать саперов» а на это, как он знал по опыту, уйдет пара часов. Саперы с помощью робота осмотрят и оценят предмет, затем или попытаются его обезвредить, или, что более вероятно, произведут контролируемый взрыв. Шансов на скорое возобновление игры нет совершенно никаких, и последствия для репутации города в связи со срывом важнейшего матча ожидаются самое серьезноные не забывая матемаике пап повернулся к нему бруно о математике бруно серьезно кивнул от бомб умирают 20 человек или 120 а в автомобильных авариях по всему миру каждую неделю гибнет 2 тысячи но никто не запрещает людям водить машины Сегодня на стадионе тридцать тысяч. Если взорвется бомба, умрет, например, человек 100 Совсем небольшой процент. Грейс обеспокоила деловитость его голоса. Откуда ему известна вся эта статистика? Ни я, ни ты не должны считать приемлемой даже одну неправомерную смерть. Бруно молча пожал плечами. Что пытается сказать ему сын? Это его способ примириться с новой парадигмой существования? Террористической угрозой, которая теперь отравляет жизнь каждого жителя Земли? Или в голове у парня происходит что-то еще? Нежелание или неспособность? Принять реальность? Каково бы тебе было, если взорвали твоего лучшего друга? Эрика! «Эрик из Мюнхена». Они целыми днями резались онлайн в войнушку. «Да, Эрика». «Тогда я победил бы».